Дело о зарезанной купчихе. Знакомство с молодой француженкой Луизой Симон де Манж в 1841 году началось очень романтично. Московский дворянин, только что проучившийся в Гейдельбергском университете, в парижском кафе угостил шампанским красивую девушку. А на прощании оставил ей свою визитку и пригласил в гости в Москву. И она приехала, стала его любовницей. Без малого 10 лет продолжалась их связь. Но неожиданно в снежную ночь 7 ноября 1850 года Луиза ушла из дома и не вернулась. Её истерзанное тело на следующий день нашли в снегу возле Ваганьковского кладбища. По первой версии следователей, за интересованным в её убийстве мог быть только один человек. Её содержатель, её любовник, титулярный советник Александр Васильевич Сухово-Кабылин. Приехавший на место преступления вместе с помощниками пристава в Пресненской части, господин Ильинский увидел лежавшую на снегу молодую женщину в зелёном платье и лёгких бархатных полусапожках. Лицо закрывали длинные светлые волосы. Ни шубы, ни пальто, ни сумочки поблизости не было. Когда замёрзшие тела перевернули, то на шее и лице убитой увидели кровоподтёки и резаные раны. Ильгинского удивил тот факт, что на снег почти не натекло крови. Женщину никто не ограбил, на ней нашли золотые крестик, серьги и кольца. Пристав сделал вывод, что женщину убили где-то в другом месте, а к Воганьковскому кладбищу привезли уже труп. Неизвестную для опознания и анатомического исследования увезли в морг Пресненской больницы. На следующий день, 8 ноября, копер-полицмейстеру Лужину обратился титулярный советник Суховокобылин. Он заявил, что пропала его содержанка, француженка Луиза Симон де Манш, тридцати одного года, являвшаяся временной московской купчихой. Утром 8 ноября он, как обычно, направился в Брюсов переулок. где в доме граф Игудович снимал для Луизы дом. Но слуги сказали ему, что вечером 7 ноября около 10 часов она вышла из дома и не вернулась. Слуги не знали, куда и зачем ушла их госпожа. Он же 7 вечером находился в гостях в доме губернского секретаря князя Нарышкина, что расположен на Тверской улице напротив английского клуба. Поздно вечером он вернулся к себе домой на Страстной бульвар и лёг спать. Налужено этот рассказ произвёл неприятное впечатление. Он знал, что в своё время суховокобылин служил у московского генерал-губернатора Загревского и ушёл от него. Богатый и своенвольный господин на службе зарекомендовал себя заношивым человеком. В Москве говорили, что он имел любовницу, француженку одновременно крутил роман с замужней княгиней Надеждой Нарышкиной. Лужин также знал, что крепостные Суховокобылина жаловались на француженку, которая била слуг, девок драла за волосы. Крепостные не раз обращались в канцелярию генерал-губернатора и рассказывали неприглядные истории. Таким образом, после знакомства с докладом пристава Ильинского, Лужин уже знал Кто была убита и кого можно подозревать в преступлении? Либо француженку убили дворовые по договорённости с суховокобылиным, за что он мог им заплатить. Или же сами крепостные забили ненавистную француженку, вывезли тело за город и бросили у Ваганьковского кладбища. Необходимо было допросить всех подозреваемых. На первом допросе крепостные твердили, что ничего не знают. Ничего не ведают. Хозяйка ушла вечером, в известность никого не поставила, это дело господское, крепостных оно не касается. Тогда Лужин пригласил суховокобылина. На все вопросы титулярный советник ответил чётко и ясно, рассказал, что у него не было ни малейшего повода к убийству своей любовницы. Правда, Луиза ревновала его, но это обычное явление. Он не знает, кто мог желать смерти его Луизе. Следствие зашло в тупик. Тогда наслук надавили. После нескольких часов допроса с применением жёстких методов, они признались в убийстве своей хозяйки, сказали, что не выдержали её притеснений, ругательств и побоев. В отсутствие хозяина 7 ноября они задушили её подушкой, били утюгом, резали ножом, потом вывезли тело за город и бросили у кладбища. казалось бы, преступники в содейинном сознались. У Суховока были на стопроцентные алиби, но дело вдруг застопорилось. Слуги неожиданно стали говорить, что признательные показания они дали под давлением, что их вынудили совершить оговор. Тогда Лужин решил взяться за Суховока Былина. Его посадили, допрашивали, выясняли все детали его взаимоотношений с француженкой. Он рассказал, как познакомился с девушкой в Париже, как пригласил в Москву, как снял для неё дом, как учил торговать вином. Этот процесс в общей сложности длился 7 лет. За это время Суховоко были, находясь в камере, написал пьесу "Свадьба Кречинского", ставшую литературным событием в Москве. Его крепостных выпороли и отправили на каторгу, но доказать виновность кого-либо в убийстве француженки так и не смогли. Больше держать под стражей Суховокобылина было нельзя. Из Петербурга раздавались грозные окрики, сам император Николай I следил за процессом, требовал отыскать и убить. Расследование закончилось ничем. Уже после смерти Николая I Сенат на своём заседании 21 июля 1856 года вынес вердикт: Суховокобылин к убийству француженки Симоны Деманш не причастен. Его дворовые также не изобличены в убийстве Деманж. 3 декабря 1857 года этот приговор был утверждён Александром II. На этом дело закрыли. В России с успехом шла пьеса Сухово Кобылына "Свадьба Кречинского". Позже он написал ещё две: "Дело" и "Смерть Тарелкина". Правда, при жизни автора их не поставили. Почему? Возможно, потому, что завтором за тянулся тёмный шлейф. Находились видные личности, которые открыто говорили о причастности Суховокабылина к убийству. К их числу относился и Лев Толстой. Суховокабылин соорудил на немецком кладбище для своей любовницы красивый склеп и уехал во Францию. Больше в Россию он не вернулся.